Глава 8. Погода, несмотря на продолжающие накрапывать дождь, была благоприятна для морских путешествий. Поэтому после обеда между Хельсинки и Таллином были пущены в эксплуатацию и супербыстрые корабли, преодолевающие 82 километра всего за час 40. Радостями транспорта 21 века я насладиться не успел. Устроившись в кресле бара перед кружкой Карлсберга, Я тут же заснул. Разбудил меня сменившийся на натужное урчание шум двигателя. Наш корабль швартовался в Таллинском порту. Меня встречал с табличкой с моим новым именем Кувалдин, к которому мне пора было привыкать, невысокого роста белобрысый паренек. Не просто белобрысый. Альбинос. Все волоски на его лице, включая брови и длинные, закрученные кверху ресницы, были совершенно белыми. Две вещи, несомненно говорящие в пользу двойного агента Юки. Во-первых, он работал очень быстро. С момента нашего знакомства прошло чуть больше трех часов. Второе, мою сексуальную ориентацию он тоже усвоил. Парень, хотя и хрупкого сложения, голубым точно не был. Его звали Арне. И мои попытки заговорить с ним по-английски он быстро на пивучем со свойственными эстонцам разгонами и торможениями, но отличном русском языке. «Откуда вы так хорошо говорите по-русски?» — не удержался я. «Вы же не могли учить его в школе, в вашем-то возрасте». «Именно в школе, как второй иностранный. Мой отец до сих пор работает в фирме, которая поставляет в Питер сливочное масло. Он хотел, чтобы я работал с ним». Арнер рассмеялся. При Советском Союзе родители никогда не произносили по-русски ни слова, а теперь иногда даже дома говорят между собой, чтобы не забывать. Мама тоже работает с отцом. Я похлопал его по плечу. Перенек не был похож на тех, кто навещает по ночам старых дам с намерением проломить им голову. Юка советовал мне расслабиться, но я все равно забронировал машину. Мне нужна была свобода передвижения. За вполне разумную цену мне был выдан новенький красный Volkswagen Golf с полной страховкой и обещанием 10 скидки при аренде следующего автомобиля. Я сообщаю эти вроде бы несущественные сведения, единственно для того, чтобы засвидетельствовать, что в Эстонии реально пекутся о привлечении туристов. «Куда бы вы хотели пойти сегодня вечером?» — спросил Арне. «Что вам показать?» А что бы вы делали, если бы вдруг не появился я? М Наверное, поехал бы домой заниматься. Я учусь в медицинском институте. Мне жаль отрывать вас от занятий. Но я тут подумываю, создать в Эстонии фэм-станцию и интернет-портал для молодежи. Не обязательно для русскоязычной. Я как раз веду переговоры с эстонскими партнерами. Я вообще-то вице-президент металлургической компании, но по связям с общественностью. Мы уже создали радиостанцию и соцсеть для молодежи в Череповце, я оттуда. Да вы знаете, многие из моих друзей говорят по-русски, и русских друзей у нас хватает. Люди дружат не по языковому признаку. Вы наверняка увидите в Таллине группу хулиганов, орущих по-русски, но я имею в виду не таких, а такие и в России наверняка есть. Козлов у родов везде хватает, — перевел на более конкретный язык я. «Хотите встретиться с моими друзьями? Они, ну, в общем, разные. Но вам же такие интересны?» «А что, мы могли бы увидеться прямо сегодня?» — спросил я, глядя на часы. Было уже почти семь вечера. «Наверное, не получится так сразу, я понимаю». Арне часто заморгал белыми ресницами и вытащил свой мобильник. «Дайте мне сделать пару звонков». Ему достаточно было набрать первый номер, чтобы выяснить, где осела его компания. «Они в старом городе. Хотите, подойдем к ним?» «Вы сказали им, кто я и чего хочу?» «Конечно. Один из моих друзей?» «Музыкальный продюсер. Ищет молодых певцов и старается их раскрутить. Он даже очень хотел бы с вами встретиться». «Тогда забросим сумку в гостиницу и вперед». Наша встреча в недорогой пивной по дороге к Ратушной площади моих, наверное, наивных надежд не оправдала. Троих налетчиков среди друзей Арны точно не было. Ребята, их было трое парней и две девушки, оказались не по-скандинавски веселыми, шумными и для моего дела бесполезными. В отличие от моего гида, его друзья по-русски говорили не всегда уверенно, и мы то и дело переходили на английский. Разумеется, я затеял эту встречу, чтобы прояснить вопросы, способные дать мне зацепки: и про дачи, и проводительские права, и автомобили, даже про бейсбол. Безрезультатно. В сущности, примечательной была лишь небольшая перепалка, произошедшая между Арне и одной из девушек. Ее звали Кристина. Это была высокая, довольно привлекательная, но холодная особа, с наклеенными, тщательно расписанными ногтями. Кристина училась на юридическом факультете и работала крупье в казино. Она делала ударение на второй слог — казино. Тут я должен обозначить контекст, иначе дальнейшее будет непонятно. Повод для спора, который быстро стерся бы из памяти, не будь всех последующих событий, инициировал я. Мы начали выход на интересующую меня тему с тезиса о том, что, получив независимость и растворяясь в Европе, Эстония теряла вес еще больше, чем когда она была частью СССР. Я рассказал одну из своих любимых историй про Филиппа Аранского, освободившего в XVI веке от испанцев-католиков, принявшую протестантизм Голландию. Все, что мы видим на некоторых картинах Брейгеля, в первую очередь на избиении младенцев, списано с натуры. Каратели испанского герцога Альбы прошлись по его стране огнем и мечом. Так вот, после победы Филипп Аранский сказал, «Голландцы, в этом веке вы страдали, как ни один другой народ Европы. Отныне, обещаю вам, вы будете счастливы. У вас больше не будет истории». Ребята намек поняли, кто-то даже хохотнул. В споре о преимуществах и недостатках скромного буржуазного существования возникла мысль о том, что Эстония известна теперь только тем, что о ней нечего сказать. Я отметил, что последний раз, когда я слышал о ней в новостях, это был репортаж о марше бывших эсэсовцев. Я действительно видел его в один из последних приездов в Москву. На Западе же такой не покажут. Тут Кристина схлестнулась с моим Арне. «Я не горжусь этим», — сказала Кристина. «Такие люди портят имидж моей страны. Но ничуть не больше, чем те, кто служили коммунистам. Разница в том, что те теперь боятся высунуть нос на улицу». «Хорошо», — согласился арны «Тебе не нравятся советские ценности, мне, кстати, тоже. Но есть еще ценности европейские. Ты можешь представить себе марш коллаборационистов на Елисейских полях или парад британских нацистов по Пикадилли?» «Да, но здесь тебе никто не мешает стоять в пикете, чтобы протестовать против переноса памятника этим твоим освободителям, из-за которых мы еще на 50 лет впали в рабство». Давайте будем справедливы, вступил в спор я. За свою историю Эстония была суверенным государством лишь 20 лет, между двумя мировыми войнами. Россия, в чьем составе Эстония была последние два века, считала, что она просто возвращает себе свои территории. Но эстонцы с этим не были согласны, возразила Кристина. И те, кто были готовы сражаться за независимость, делали ставку на Германию, как на страну, способную противостоять России. Вот и все. Они просто были большими патриотами, чем те, кто смирился с советской оккупацией. «Ты конформист, друг мой», — повернулась она к Арне. «Конформист по натуре. Потому что сейчас тебя к этому уже ничто не принуждает». «Если бы я был конформистом, я бы думал и говорил, как ты», — вспыхнул Арне. «Вспыхнул буквально. Он весь покрылся румянцем. Я тут имел удовольствие столкнуться с неонацистами. Они сейчас смелые, потому что власть их поощряет». «А так они трусы». «Какие неонацисты!» — вмешался музыкальный продюсер. «У них в голове идеологии не больше, чем у футбольных болельщиков». «И мозгов столько же», — заключил Арне. «Я-то весь разговор затеял, чтобы понять, чем могли руководствоваться подростки, преследовавшие Анну. Но ребята и сами завелись. В любой компании образуются политические партии, пусть даже состоящие из одного человека». В тот вечер присутствовали либералы в лице Арны и еще одного его приятеля-студента, радикалы, их лидером как раз и была Кристина, и умеренные, то есть я, время от времени поддерживаемые представителями других лагерей. Кроме крутого идеологического виража от коммунистов к нацистам, нашлась еще одна тема для дискуссии. Неожиданная для меня, однако, как потом выяснится, проясняющая одну загадку. В октябре Напомню, все эти события происходили в сентябре 2006 года, Эстония готовилась встретить британскую королеву. Мнения были такими. Радикалы. При Советском Союзе приехал бы кто-нибудь стоящий в далекую провинцию. Либералы. И главное, нигде не нужны переводчики для бесед с глазу на глаз. Литвой правит американец, Латвии канадка, и в Эстонии тоже, по-видимому, будет американец. Умеренные снова стояли над схваткой. Чтобы подвести черту в дискуссиях, я снова заказал всем пиво. Тем не менее, что касается дела, я уже было решил, что провел вечер без особых результатов. Но нет. Один из посетителей показался мне знакомым. Это был подтягивавший кофе, что в пивной уже привлекает внимание, мужчина лет сорока с худым, вытянутым, как бы вырубленным топором лицом. По одной из классификаций, принятых в физиогномике, а я за свою жизнь прочитал много всякой чепухи, он являл собой классическое сочетание Земли и Сатурна. Земля обозначает несложное внутреннее устройство, но и основательность, надежность, усидчивость, готовность довольствоваться простыми вещами, приверженность принятым законам и установлениям. Сатурн придает мрачность, подозрительность, склонность к уединению. Сочетание «Земля-Сатурн» часто присуще военным и людям квалифицированного физического труда, мастеровым. Но тот тип точно не был ни каменщиком, ни столяром. Только вот где я его уже видел? Где-то боковым зрением. Мы точно не сталкивались лицом к лицу. Я и запомнил-то его по глубокой, вытянутой, как трещиной, ямки на подбородке. Понять бы хоть где это было, в Хельсинки или уже в Таллине. В какой-то момент мастеровой, так я его все же окрестил для себя, встал, забрал со своего столика сигареты и зажигалку, аккуратно одернул куртку, на нем была одноцветная серая ветровка, и, не взглянув в нашу сторону, вышел. Как только он исчез... Я извинился, что отойду на минуту, и последовал за ним. Мы с ребятами сидели в боковой комнате, так что они не могли видеть, пошел ли я в туалет справа за баром или к входной двери, которая была слева. Я остановился в проходе так, чтобы, оставаясь незамеченным, видеть сквозь окно улицу. Мастеровой подошел к стоящему тротуара серой «Вольво 940», и я сразу вспомнил, где его видел. Он сидел в этой машине когда мы с Арне выходили из пункта проката «Херц» в Таллинском порту. Тогда мастеровой был за рулем и говорил по телефону, а я отметил его присутствие, как делаю это много лет автоматически. Если какое-то лицо мелькнет второй раз, мое бессознательное мне просигнализирует. С мастеровым все было просто, благодаря ямке на подбородке и вот теперь машине. Из Вольва вышел другой мужчина лет пятидесяти с лишним, Тоже высокий, лысый, с медленными, усталыми движениями. Он был похож на бухгалтера на пенсии. Поблескивая очками, он что-то протянул мастеровому и посторонился. Смена караула. Вольва вспыхнула фарами, выпустила облачко дыма из выхлопной трубы, и я поспешил вернуться к своей компании. «Что, заказать заранее бухгалтеру кофе? Вот было бы прикольно, как теперь говорят». А потом приходит на смену товарищу, а официант уже ставит перед ним кофе. Это вам... вон от того господина в углу. А ты делаешь им ручкой. Нет, все-таки скольких невинных радостей мы лишены. Я вернулся к ребятам, заказал всем еще пиво, но в голове моей фоновом режиме запустилась новая программа. Вернее, нет, я в фоновом режиме продолжал трепаться про мгновенную в течение пары месяцев раскрутку новой радиостанции — А думал я совсем о другом. Несомненно, за мной начали следить после встречи с Юбкой. Чем я мог вызвать его подозрение? На английском я говорил нарочито ломаном, парик я проверил рукой, у меня до сих пор не отклеился, странных вопросов я не задавал, в этом я был уверен. Не мог же он установить за мной наблюдение просто так, по профессиональному рефлексу, опасаясь, например, что его выследили. «Нет, наружка вещь дорогая, тем более, когда ее организуешь в другой стране. В качестве штатной процедуры такой вариант отпадает. Даже если у Юки есть очень серьезные основания, например, он боится за свою жизнь, он вряд ли устроил бы слежку за человеком, который уже уехал из Финляндии. Нет, как ни крути, похоже, кто-то навел его на меня. А что я собирался ехать к Юкке в Хельсинки...» знал только один человек.